Все о воде. Что пить и сколько. Сколько воды надо пить ежедневно? Совет. Жидкости человеческого организма составляют большую часть его веса. Вода используется во всех обменных физиологических процессах человека. Выводит из организма уже отработанные вещества. Ее можно сравнить с вагоном, в котором едут пассажиры. Форменные элементы крови. Эритроциты, лимфоциты, и лейкоциты. Минеральные вещества – кальций, магний, фосфор, железо и другие, витамины и так далее. Поэтому сам организм подсказывает, сколько ему нужно воды ежедневно для жизнеобеспечения. А это в среднем 3 литра. Я уже не говорю о том, что вода нужна для гигиены тела. А между прочим, кожа тоже пьет воду. И когда этой воды мало, становится сухой и дряблой. Поэтому стареющие люди имеют один характерный признак – Сухость кожных покровов, особенно в области конечностей. Как показывает практика, большинство людей пьет мало, в среднем около полутора литров, то есть около шести стаканов. При необходимых трех литров это составляет приблизительно 12 стаканов. Говорят, не хочется. Но к чему приводит малое суточное потребление воды, если учесть, что вода участвует во всех физиологических процессах организма человека? Вступает в силу закон саморегуляции. То есть, понимает ли это сам человек или нет, не имеет значения. Пока он живет, дышит и двигается, в его организме осуществляется определенный обмен веществ. Ты мне, я тебе. И для обмена веществ вода нужна именно в этом объеме. Доказано неоднократно. Три литра. Если же ее не поступает в таком количестве, то используется вода вторичная, а то и третичная. то есть вода, которая уже побывала в клетках организма. Другими словами, при недостаточном поступлении воды извне для жизнедеятельности организма используется вода из депо организма, в котором находится запас воды. Это капилляры, суставные полости и межпозвонковые диски. А затем дело доходит уже и до органов жизнеобеспечения – мозга, сердца, печени, почек. Если в таком режиме, то есть при недостатке поступления воды извне, человек живет много лет – то к возрасту 40-45 лет кожа его рук, ног, лица становится сухой, а еще через 10 – дряблой. Появляются склероз сосудов, бляшки, мочекаменная и желчнокаменная болезнь, а чуть позже ишемическая болезнь – остеохондроз, артрозы. Тело такого человека со временем начинает издавать неприятный запах, так как он пьет мало воды, и у него, естественно, происходит засорение прежде всего капилляров – потому что в организме не хватает воды для их промывания. Обращаю внимание, что в данном случае речь идет о нормальной чистой воде, а не о ее заменителях – сладких газированных напитках, засоряющих микрососуды и создающих иллюзию достаточного водоснабжения организма. Больные люди, конечно, говорят, «У меня и так отеки, врач мне запретил много пить» и так далее и тому подобное. Я сейчас не говорю о том, почему возникают отеки, но многие думают, что если у них есть отеки, то в их организме и так много воды. Но какой воды? Вторичной? Скорее всего, такой, которая была уже многократно использована больным и засоренным организмом. А для выздоровления нужна чистая вода в достаточном количестве. 2,5-3 литра в день. А излишнюю старую воду помогут вывести из организма физические упражнения. Для такой нормы есть объяснение с научной точки зрения. Общий объем крови, циркулирующей по сосудам человека, составляет 5,2 литра и приблизительно на 50% состоит из воды. Поэтому для нормального функционирования кровеносной системы ежедневно должно поступать минимум 2,5 литра свежей воды. Сниженное количество воды в крови приводит к повышению ее вязкости, создавая риск тромбоза и даже закупорки сосудов. Кроме того, Вода составляет около 80% суставных полостей, а ее недостаток приводит к артрозам и остеохондрозам. Влияет количество воды в организме и на продвижение и усвоение пищи по желудочно-кишечному тракту. Недостаток потребляемой воды вызывает такие проблемы, как запоры и геморрой. Вот и получается, что в среднем человек должен потреблять не менее 3 литров свежей воды в день. Почему нужно учиться пить достаточное количество воды? если человек мало пьет и не испытывает потребности пить больше. Совет. Людям с недостаточным питьевым режимом нужно создать правильную мотивацию. Главной мотивацией в любом случае является болезнь. Есть работы специалистов, утверждающих возможность замены лекарственных препаратов водой. Я не буду столь радикальным в этом вопросе, но на основе своей практики работы с пожилыми людьми, имеющими большое количество достаточно тяжелых заболеваний, Об этом я писал в своей книге «100 лет активной жизни» или «Секреты здорового долголетия». Могу утверждать, что обязательное включение в лечебную программу по современной кинезитерапии правила питьевого режима, то есть одного глотка воды, простой, после выполнения каждого упражнения, даже без ощущения жажды, позволило практически всем пациентам выйти из затяжного кризисного течения заболеваний, с которыми они обратились в наш центр. Кроме того, большинство из них резко снизили потребление лекарств, например, гипотензивных, от давления, без которых они, как им казалось ранее, не могли жить. Дело в том, что выполнение каждого упражнения или основного движения упражнений требуется сопровождать диафрагмальным выдохом, при котором происходит хоть и незначительная, но потеря воды, и прежде всего сосудами мозга. Если после упражнения не совершать, казалось бы, ненужный глоток воды, ведь жажды ты нет, то достаточно быстро развивается дегидратация, обезвоживание сосудов головного мозга. Она может сопровождаться резким утомлением, головокружением, обострением головных болей и даже обмороком. Сосуды мозга у людей с так называемой вегетососудистой дистонией или вертибробазилярной недостаточностью и без того слабые, а при выполнении упражнений через них должен проходить большой объем крови. Но они же отвыкли, вот и сопротивляются усилению кровотока спазмами, а значит и усилением внутричерепного давления. Выдох помогает прокачать жидкость через эти сосуды, предохраняя их от спазмов. Но такой интенсив требует обязательного возмещения в виде дополнительной пайки воды. Один глоток все решает. А если, как говорил один мой знакомый, вода дырочку найдет, При необходимости можно и в туалет зайти. Такого рода водно-питьевая процедура является одной из тренировок водно-солевого обмена, а заодно и выделительной системы. Выполнение упражнений должно сопровождаться достаточно обильным потоотделением, которое является показателем достаточности выделительной функции. Как говорит мой друг Владимир Абрамов-старший, цитирую анекдот, «Больной перед смертью потел?» – спрашивает врач. «Потел», – отвечают. «Это хорошо. Шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки». Как научиться пить необходимое количество воды? Совет. Когда я понял, что часть моих проблем, связанных с позвоночником и суставами, вызвана недостаточным питьевым режимом, я стал буквально заливать себя водой. Если был ручей, который высох, то при наводнении его русло снова заполняется. И я принялся считать выпитые за день стаканы воды. Зелёный часть с мёдом тоже годится. Каждую следующую неделю я добавлял к водно-питьевому рациону полстакана воды. Первые месяцы я достаточно часто посещал туалет, но с каждым последующим тренировались и почки, и мочевой пузырь. Хотя терпеть долго, малую нужду не стоит. С годами я выработал свой водно-питьевой ритуал. Выпиваю утром некоторое количество зеленого чая. Признаком достаточности служит мокрая макушка и заход в туалет. Возможно, и двух-трехкратное повторение чаепития до выхода из дома. Кстати, именно утренний зеленый чай, да еще и с медом, обладает прекрасным слабительным эффектом. А это еще один, громадный для многих людей, повод для обучения своего организма приему большого количества воды. Затем я выполняю свой ежедневный утренний часовой комплекс упражнений на тренажерах и без них, во время которого выпиваю не меньше полулитра воды. Простой. Хорошо при этом потеется, без смеха. Это один из показателей здоровья. Сердечники же страдают под отделением из-за слабости сердечно-сосудистой системы. Не надо путать, хотя им тоже необходимо пройти путь от слабости через пот к здоровью. Привыкание к большому объему выпиваемой жидкости может длиться до года. Полезно ли принимать душ долго? Совет. Знаете ли вы, что при активной трудовой деятельности человек через кожу теряет до 25% воды? А если вода выходит через поры кожи, значит, при определенных условиях она может через эти же поры поступать обратно. То есть кожа может пить. Я приучил себя к водным процедурам. Люблю холодный и контрастный душ, ванну с холодной водой, особенно после сна, перегрузки и после сауны, бани. Бывая в санаториях или на бальнеокурортах, я много времени провожу в бассейне, но обязательно после комплекса физических упражнений и различных ваннах с гидромассажем. Не очень люблю джакузи. Я считаю, что такое воздействие вредно для тазовых органов. Но если горячую, кипящую и булькающую ванну заканчивать погружением тела в максимально холодную воду, тогда можно избежать венозного и лимфатического застоя в тазовых органах, возникающего от долгого нахождения в горячей воде, и тем самым предупредить развитие застойных болезней. Простатит у мужчин и воспаление придатков у женщин. Урологи и гинекологи эти заболевания почему-то связывают с лимфатическим переохлаждением, пытаясь эти болезни лечить тепловыми процедурами, которые в конце концов и приводят к аденоме простаты и миоме матки. Любая тепловая водная процедура – душ, ванна, сауна, баня – должны завершаться приемом холодной процедуры. Те же душ, ванна или прорубь. Если есть возможность не вытирать тело полотенцем, то желательно этим воспользоваться. Если же человек, принимающий водные процедуры, спешит, то лучше растереть тело жестким полотенцем. Затем нужно обязательно смягчить высохшую кожу кремом для тела. Такие заболевания, как артриты и артрозы суставов, остеохондруз позвоночника, ревматический полиартрит, болезнь Бехтерева. просто нуждаются во всех ранее упомянутых водных процедурах, особенно в питьевом режиме. Как часто нужно принимать водные процедуры? Совет. Водные процедуры желательно принимать не менее двух раз в день. К ним относятся контрастный душ, холодной души – холодная, а при возможности контрастная – ванна. Лучшим временем для принятия холодной ванны – недолго, по 5 секунд – является раннее утро, после пробуждения, и вечер, перед сном. Не вредит ли почкам большой объем выпиваемой воды? Совет. Если человек сразу выпьет большой объем воды, то эта вода также быстро выйдет с потом, не насытив организм и перегрузив почки. Надо пить не спеша, часто и маленькими глотками, как было принято в русских традициях, когда люди не спеша пили чай с самовара и всей семьей выпивали целый самовар – 5 литров. В какой половине дня лучше выпивать основную часть воды? Совет. Лучше утром после сна, до завтрака или через час-полтора после еды. С утра надо себя промывать водой. Я это называю внутренним душем, который позволяет промыть почки и мочевой пузырь, сменить воду ночную, отдавшую все полезные элементы организму, на свежую. В течение дня можно пить чай. Я люблю менять виды чая. Зелёный, красный, чёрный, чай с молоком, чай с медом, чай с вареньем. Пью квас, минеральную воду или обычную. При перерыве и приеме жидкости, на работе, в дороге и так далее, восполнить недостаток выпитой жидкости необходимо вечером, но не перед сном, иначе ночь будет беспокойной. Надо иметь в виду, что почки могут пропустить через себя очень большой объем воды. Например, в случае удаления одной почки, вторая почка полностью может взять на себя функцию удаленной. Не вредно ли каждый день принимать сауну? Совет. Я считаю так. Если человек занимается на тренажерах ежедневно, то есть в эти дни у него очень высокий обмен веществ и, естественно, резко увеличивается работа капилляров, то в таком случае для их очищения лучше сауны ничего придумать нельзя. Но подчеркиваю, влажной сауны, а не сухой. То есть необходимо во время приема паровой процедуры постоянно подбрасывать воду на камни, создавая тем самым высокую влажность, помогающую потоотделению. а значит, и очищение кожи и капилляров от молочной кислоты и ряда других продуктов метаболизма. Но заканчивать паровую, тепловую процедуру необходимо принятием холодной ванны с головой или душа, если нет ванны. Это обязательное условие, потому что только холодная завершающая процедура предохраняет от столь опасного для сосудов перегрева. В качестве лечебно-оздоровительных процедур часто используются грязелечение и радоновая ванны. Действительно ли такие процедуры полезны для здоровья? Совет. Радуновые сероводородные ванны, джакузи, грязелечения и скипидарные ванны Залманова относят к тепловым процедурам, которые широко используются в климатических санаториях и на бальнеокурортах. С точки зрения физиотерапевтов, эти и подобные тепловые процедуры обеспечивают расслабление кожи и мышц, что способствует проникновению внутрь тела всевозможных природных микроэлементов. оказывающих на организм, опять же с точки зрения физиотерапевтов, лечебное действие. А там уже дело техники. Привязать к этому действию позвоночник или суставы, сердце и сосуды, репродуктивные органы или кишечник. Одним словом, приезжайте в наш санаторий, мы вас погрузим в различные приятные среды, водные или воздушные, в которых вы расслабитесь, пропитаете свое тело полезными микроэлементами. И они... как сами по себе, без вашего активного участия, совершат чудо. Вы вновь станете здоровыми. Вот так незамысловато рекламируют такие процедуры многие курорты. Для большей привлекательности отдыхающим предлагаются также действительно замечательные условия проживания, улыбчивый персонал, развлечения, экскурсии и так далее и тому подобное. Всё бы хорошо, если бы не одно «но». Тепловые физиотерапевтические процедуры, длящиеся более 15 минут в покое, без последующего охлаждения создают избыток тепла в организме, который способствует не только общему расслаблению, что само по себе неплохо. Но и вот оно, то самое «но» – снижению скорости и объема кровотока. Дело в том, что без предварительной гимнастики при длительном нахождении в теплой грязевой или радоновой ванне Насосная гемодинамическая функция мышц снижается. При таких условиях, например, в больных сосудах, покрытых изнутри атеросклеротическими бляшками, имеющих локальные невризмы, своего рода тонкостенные мешочки из-за слабой прослойки гладкой мускулатуры этих сосудов, могут образовываться тромбы, а в организме появляться опухоли и кисты, в матке, простате, почках и других. Я не говорю уже о том, что вечером, накануне физиотерапевтических процедур, пациент мог и спиртным расслабиться. Конечно, рядом врач-аптечка для неотложной помощи, привычные таблетки. Но разве это оздоровление? Мне всегда было интересно, отслеживает ли кто-то статистику обострений сердечных и суставных заболеваний после приема нескольких подряд тепловых, лечебных, грязевых или радоновых процедур. Я не видел такой статистики. В то же время большинство врачей, прежде всего кардиологов, онкологов, урологов и гинекологов, невропатологов и терапевтов, запрещают своим пациентам русскую баню или финскую сауну, даже принимаемую по правилам русской бани. В отличие от лечебной грязи или ванны с радоном или с кипидаром и прочее, где температура среды не превышает 38 градусов Цельсия, В бане и сауне температура воздуха в термокамере допускается от 75 до 95 градусов Цельсия, что вызывает ужас у перечисленных выше медицинских специалистов. Видимо, они ассоциируют баню или сауну с микроволновкой для разогревания продуктов питания. В реальной жизни я редко встречал врачей, любящих серьезно и правильно попариться, разве что своих коллег и соратников по здоровому образу жизни. В чем отличие правильной бани от других тепловых водных процедур? Совет. Принципиальными отличиями бани или влажной сауны являются первое. Обязательное погружение тела с головой после выхода из парной или термокамеры сауны в холодную. Я бы сказал, по возможности в ледяную ванну, купель или душ, обязательно. Второе. Нахождение в парилке длится не более 5-10 минут при правильном подбрасывании воды на камни и использовании веника. Третье. Как правило, в настоящее время процедурой сауны или бани завершается тренажерная или спортивная работа до седьмого пота. Раньше в деревнях баню принимали после завершения рабочего дня или недели. Четвёртое. Между приёмами парной. Если таких приемов несколько, обязательно обильная чайная процедура. Собственно, я рекомендую основательно попить чайку и до парной. Это способствует хорошему потоотделению. Опять же, это внутренний душ. Пятое. Перемещение тела из тепла в холод и наоборот за короткие промежутки времени способствует тренировке сосудов. Они поочередно расслабляются и сокращаются. Но тепловую процедуру обязательно нужно заканчивать холодной водой. Шестое. Показателем достаточности приема сауны, бани, является обильное потоотделение – 5-7 минут. А какой показатель достаточности лечебной грязи или ванны? Мои опросы людей после подобных пассивных тепловых процедур и мой собственный опыт, я отношу такой опыт к драматической медицине, подтвердили появление и повышение артериального давления, и аритмии, и отеков больных суставов. А физиотерапевты, отвечающие за подобные процедуры, почему-то объясняют такие реакции организма адаптацией. Чтобы грязи и ванны стали действительно лечебными, необходимо использовать опыт современной кинезитерапии. До приема тепловой процедуры необходимо сделать также две процедуры. Первая. Гимнастику для суставов или на тренажерах длительностью 20-60 минут, но до пота. Это поможет разбудить кожу, открыть поры и активизировать тканевое дыхание. А вместе с этим и обмен веществ. Второе – контрастный душ, заканчивающийся холодным обливанием или, что проще и эффективней, принять ванну с холодной водой на 5 секунд, окунувшись в нее с головой. В таком случае не происходит главного неприятного следствия – избытка тепла. В парной у человека с разбуженной кожей под начинается немедленно, что исключает внутреннее перегревание организма, приводящее к отрицательным эффектам. У меня нет возражений к приёму бальнеотерапевтических процедур, к которым относятся вышеперечисленные. Я считаю, что в подавляющем числе случаев они подаются неправильно, без гимнастики и завершающей холодовой процедуры, что резко снижает их оздоровительный лечебный эффект. Холодные ванны, 5 секунд с головой, необходимо делать ежедневно? Есть ли у них противопоказания, а если есть, то какие? Совет. С тех пор, как я открыл для себя чудо холодной воды, о котором читал у Себастьяна Кнейпа и парфирия Иванова, я понял, что открыл свою панацею. Холодная вода помогает при головной боли, боли в спине и суставах, при ипохондрии, депрессии и синдроме хронической усталости, при боли в мышцах. При гриппе и ОРЗ в острых стадиях, при температуре 39 градусов Цельсия и больше. Я понял, что открыл энергию Земли, ибо Земля в большей своей части покрыта водой. Да и человек состоит в значительной степени из воды. Зачем ее бояться? С холодной водой надо подружиться. Я, конечно, предпочитаю ванну, особенно перед сном. Она снимает всю усталость, накопленную за день, и расслабляет. Я периодически встречаю людей, страдающих, по их словам, от аллергии на холодную воду. Думаю, это всего лишь внушенный страх. 5 секунд с головой не могут повредить, так как холодному воздействию подвергаются только кожные покровы. Ни лёгкие, ни почки, ни придатки у женщин, ни простату мужчин перехладиться за 5 секунд просто не успеют. Но эффект ошеломляющий. Исчезают те состояния, о которых я упомянул выше. Всего пять секунд. Вы только подумайте, без таблеток и лишние затраты времени. Холодный душ слабее по эффекту, чем ванна, а ведро на голову лишь бодрит, хотя часто снимает и головные боли. Постарайтесь преодолеть страх перед холодной водой, и ваша жизнь изменится к лучшему, всего 5 секунд, но с головой. Противопоказанием для таких процедур являются кожные болезни. Хотя в сочетании с диетой, лечебным голодом и кинезитерапией эти заболевания можно победить. Вы говорите о погружении в холодную воду как о средстве для снятия боли и воспаления. А какие преимущества регулярного погружения в холодную воду у тех, кто не страдает от боли или воспаления и кто в принципе здоров? И когда в этом случае лучше погружаться? До физических упражнений или после? Совет. Во-первых, существует два вида медицинской помощи – профилактическая и терапевтическая. Древние греки считали, что лучшим лечением является лечение, препятствующее образованию болезни, то есть профилактика, гигиена. Принятие холодной ванны абсолютно здоровыми людьми является мощной профилактикой застоев в организме, в суставах и капиллярах. Такие погружения тренируют иммунную систему – Лечебное и профилактическое действие холодной ванны давно доказано. Появилось даже направление в медицине – криотерапия, при которой специальные аппараты создают атмосферу с температурой минус 170 градусов Цельсия. Кстати, основными показаниями к применению подобных криотерапевтических процедур являются ревматические полиартриты и дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов. Регулярный прием холодных водных процедур длительностью 5-10 секунд здоровыми людьми способствует укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Это относится и к детям. Подобные холодные водные процедуры можно применять с первых дней жизни. Во всяком случае, так принято в моей семье. Иммунитет, как и мышечная система, нуждается в регулярной тренировке. Со временем такая тренировка начинает приносить удовольствие. А это немалое достижение. Есть точка зрения, что погружение в холодную ванну стимулирует кровоток и улучшает питание тканей. Для этого и надо принимать холодную ванну. Совет. Это уже физиологическое действие холодной воды. Надо понимать, что именно не длительное применение холода, как это принято у моржей, а всего 5-6 секунд. Надо знать, что у человека, как и у других теплокровных, существуют своего рода теплообменники, к которым относятся верхние и нижние конечности – уши, нос. При долгом пребывании в холоде они отдают тепло, то есть замерзают. Поэтому при переохлаждении, длительном нахождении в холоде, человек может потерять свои теплообменники – пальцы ног, рук, уши. Потому что вся кровь собирается в органах жизнеобеспечения – сердцевине тела. То же самое краткосрочное принятие холода способствует тренировке терморегуляции. В ответ на холод усиливается кровоток, который согревает тело. Поэтому после холодной ванны кровь бежит по сосудам в несколько раз быстрее, чем при относительно комфортной температуре, то есть сосуды тренируются. И это является, кроме всего прочего, мощнейшей профилактикой атеросклероза, тромбоза, ишемической и гипертонической болезни сердца. Это еще и мощный гормональный взрыв. Кстати, именно при холоде обнаружилась способность выработки организмом протеинов теплового шока, то есть гормонов. В ответ на холод эндокринная система выбрасывает в кровь положительно заряженные гормоны, уничтожающие денатурированные, больные клетки, в том числе опухолевые и воспалительные. Только собственные гормоны, не искусственные. Воспалительная реакция – это именно застои. Отеки в разных сосудах, прежде всего в мелких и боли, если отеки не убрать. Болезненность, дискомфорт в теле, неприятные ощущения в мышцах или суставах. Все это воспалительные реакции. Причины могут быть разными, иногда прямо противоположными. От перетренировки и перегрузки до недогрузки от долгого сидения, когда кровь плохо бежит по сосудам. Холодная ванна тонизирует сосуды, усиливая дренажную функцию, убирая отеки, а с ними и боли. Улучшается общая микроциркуляция и выбрасываются в кровь гормоны радости, эндорфины. Я это отношу к одному из средств управления здоровьем. Организм, как машина, требует изучения, совершенствования, понимания. Но среднестатистический человек ленив, труслив и не хочет думать о профилактике болезней. А надо бы. Можно ли убрать спазмы мышц обливанием холодной водой? Совет. Обливание холодной водой помогает устранять боли в мышцах и суставах, отеки. но насколько выражены спазмы, зависит от состояния этих мышц. Поэтому иногда нужно растянуть мышцы, а потом уже облиться холодной водой. Растягивание мышц всегда происходит через боль, но только через допустимый уровень боли. Чтобы растянуть мышцу через боль и при этом не повредить мышцу, надо правильно пользоваться дыханием, то есть диафрагмально-релаксационным дыханием, которое позволяет расслабить мышцы без надрыва. Так что обливание холодной водой Это не такой уж простой вопрос. Холодная вода повышает тонус мышц, восстанавливает микроциркуляцию кровотоков. Но это не лечебный фактор как таковой. Это только помощь в лечении. Главный элемент в лечении – это все таки сам человек. Можно ли принимать холодную ванну при астме? Совет. Астма. Астматический статус представляет опасности без холодной воды, когда у вас нет ни ингалятора, к которому вы привыкли, ни каких-либо других средств. Но для лечения бронхиальной астмы холодная вода используется в арсенале вместе с упражнениями и правильным дыханием. Триада, которая помогает избавиться от астмы, включает прежде всего диафрагмальное дыхание, правильные силовые упражнения и холодную воду, которая укрепляет иммунную систему – улучшает кровоток и способствует тому, чтобы фагоциты убирали из организма все воспалительные клетки. Но это происходит не сразу, поэтому и отказ от ингалятора происходит постепенно. А что касается холодной воды, то мы же не обливаем холодной водой легкие бронхи или сосуды, мы обливаем кожу, а подкожная мышца активизирует сосуды. Простудиться за 5-10 секунд, а я рекомендую именно такую длительность для холодных процедур. Невозможно Но в ответ на холодное воздействие улучшается система кровотока. Упражнения тоже увеличивают скорость и объем кровотока. Поэтому мы лечим с помощью упражнений. С улучшением кровотока и лимфотока ускоряется фагоцитоз, процесс, с помощью которого в организме уничтожаются все больные воспалительные клетки. Но эффективный фагоцитоз происходит только тогда, когда активно работают мышцы. Как говорится, хочешь – верь, хочешь – не верь. Я видел смерть при отсутствии ингалятора, но не видел ее у тех, кто пользуется этими советами. Можно ли заниматься гимнастикой и водными процедурами во время беременности? Совет. Все близкие мне женщины, и жена, и дочери, во время беременности продолжали принимать холодную ванну и выполнять гимнастику, в том числе и на тренажерах, вплоть до девятого месяца, до опущения живота». И сразу после из роддома они снова начинали принимать холодную ванну, посещать сауну и делать свою гимнастику. Контрастные водные процедуры являются гигиеническими, а влажная сауна, которая обязательно завершается холодной водой, является необходимым условием для лучшего очищения капилляров, которые засоряются во время любой физической деятельности, и особенно, когда человек потеет. Поэтому я не согласен с теми врачами, которые запрещают сауну,